Ибо в самом деле брак Лауры Реши с сыном барона де Байона означал бы полное поражение грасского убийцы девушек. Но план еще не осуществился. Реши еще не спрятал Лауру, еще не доставил ее под спасительный надежный кров монастыря сан Три верховых путника еще пробираются через негостеприимный перевал Тонерона,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 За последние несколько недель эта благоухающая нить стала такой крепкой, что Грыной явственно ощущал ее даже за городом у своей хижины. Теперь она пропала, исчезла, ее нельзя было обнаружить обонянием. Грыной словно окаменел от страха.